Смерть и жизнь Мы обсуждали, Жером покорный слуга, одно старое дело о бандитизме, которое комиссару довелось расследовать, и о котором он по дружбе рассказал мне когда-то во всех подробностях. Вспоминая, как Жером выступал в суде, я не приминул с удовлетворением указать на то, что судьи и адвокаты всегда выражали по отношению к комиссару глубочайшее почтение. Насколько мне помнилось, никогда не было такого, чтобы кто-либо из них не отдал должное его профессиональному мастерству, возвышенности его характера и беспристрастности его показаний. Жиром лишь покачал головой, явив мне со всех сторон свою седую бородку. «Однажды, — сказал он, — Пусть и не мое слово, но точность моих наблюдений, а может, верность моей памяти, все же была поставлена под сомнение. Сейчас я расскажу вам, как так вышло и почему. Но на сей раз не ждите от меня истории, интерес которой заключается в какой-нибудь преступной или полицейской диковинке. Речь идет о совершенно другом. Речь идет об одной из тех непостижимых загадок, которые вызывают улыбку у людей недоверчивых, но других погружают в бездны озадаченности. Одному лишь Богу известно, является ли смерть моей старой знакомой, часто ли я встречал ее под самым ужасным, порой самым необычным обличьем. Так вот, как-то раз она показала мне лицо столь загадочное, что мне, да и другим тоже. Пришлось все пересмотреть во всем усомниться. Да, во всем, что я знал о жизни и смерти, во всем, что люди, как им кажется, знают об этой огромной и непостижимой проблеме. Один из моих шефов попросил меня в качестве личной услуги съездить в Суасонский замок Арвуа и поговорить там с владельцем замка господином Бернаром Эланкуром об угрозах, поступавших ему каждый день с анонимными письмами. С такой просьбой к моему шефу обратился не сам месье Бернар Эланкур, а его жена, которая, случайно узнав про эти многочисленные угрозы, сразу же сильно по этому поводу встревожилась. Месье Эланкур сам встретил меня на Суассонском вокзале. Он был за рулем быстрого автомобиля, гоночного типа, но четырехместного. Мы были в машине вдвоем. Он усадил меня рядом с собой, говоря, как ему приятно принимать меня у себя, и как глубоко вместе с тем он сожалеет, что меня побеспокоили по столь пустячному делу, с которым он бы и сам, вне всякого сомнения, разобрался. Ответственность за навязанную мне тяжелую повинность несла, по его словам, его супруга но мог ли он не уступить ее настойчивым просьбам а мисссси эланкур был высокий малый на вид еще довольно таки молодой очень веселый чрезвычайно любезный с лицом выражавшим все признаки ума доброты и искренности короче наисимпатичнейший человек причем самого благородного происхождения таким было мое первое впечатление Оно лишь упрочилось. Не переставая быть внимательным, прекрасно выполнять функции водителя и следить за дорогой, месье Эллен Кур завел со мной разговор, который подтвердил мои впечатления и неодолимую к нему симпатию. Да вы и сами знаете, что порой можно практически сразу же сложить мнение о некоторых людях, которые есть ясность. Иногда для этого бывает достаточно всего нескольких произнесенных ими фраз. Стояла чудесная погода, а весна уже близилась к своему концу, а мы быстро мчались через поля и леса по ровным дорогам, то поднимавшимся на длинные склоны, то спускавшимся с них. По словам «длинными» я выражаю свое мнение пешехода, ибо автомобиль моего хозяина проходил их за считанные секунды и двадцать километров, отделявшие Суассон от его владения, мы преодолели всего минут за пятнадцать. Это владение Арвуа состояло из замка и довольно-таки большой фермы, и все это дышало процветанием, порядком, чувством прекрасного. А месье Бернар Эланкур, джентльмен-фермер, судя по всему, до сих пор жил тут вполне счастливой жизнью с женой и дочерью. Они поджидали нас у парадной лестницы. Я тотчас же заметил, что эту троицу объединяла редкая нежность. Марианне, дочери Ланкура, на вид было лет семнадцать. Ее мать, как принято у нас говорить, выглядела ее старшей сестрой. Меня встретили так радостно, что я даже немного смутился. Мы прибыли в замок к часу завтрака. И лишь после трапезы в оптимистичной атмосфере кофе заговорили об анонимных письмах, угрозах, наконец, обо всем том, что показалось мне вполне характерным началом шантажа. Месье Ланкур и обе женщины снабдили меня информацией, которая могла оказаться полезной. Мы спокойно, с методичностью и тщательностью рассмотрели различные стороны этого злоключения, которые, повторюсь, представляет в данном случае лишь второстепенный интерес. Я бы и вовсе не стал о нем упоминать, если бы меня к этому не принуждал сам ход повествования. Обсудив проблему во всех деталях уже ближе к полудню, мы вчетвером отправились погулять по лугам, в тени деревьев вдоль пастбищ и берегов пруда. Мадам ланкур приободренной моим присутствием, казалось, забыла свои недавние страхи. А Элан Кур, с присущим ему шармом, вел со мной нелюбезнейшую беседу, а я мысленно восторгался глубоким счастьем этой образцовой семьи, понимая, на чем оно, это счастье, основано. Вечером, сразу же после обеда, бросив взгляд на настенные часы, я с сожалением увидел, что мне нужно уже уезжать. А Мадам и мадемуазель Эланкур решили съездить в Суасон вместе с нами. Я не думаю, что мадам Эланкур подвигла на это какое-то дурное предчувствие относительно того, как ее муж будет возвращаться один из города в замок. Все-таки было еще светло, да и потом, по правде сказать, ощущение технической, образно выражаясь, защиты с моей стороны, явно ее успокоило. Месье Эланкур, отведя меня в сторону, даже выразил мне свою заит признательность. А в общем мы выехали вчетвером. четвером. Я снова занял то же место рядом с водителем, на котором сидел утром. Мадам и мадмуазель Эланкур расположились сзади, и снова холмы, преодолеваемые на полной скорости, напомнили мне ярмарочные русские горки. Примечание. В некоторых европейских странах русскими горками принято называть то, что мы зовем «американскими горками». Само понятие «русские горки» идет от лыжных гонок, проходивших в конце XVIII века на специально возведенных для этого снежных холмах, в частности в окрестностях Санкт-Петербурга. Популярность их была столь велика, что данную идею начали копировать повсеместно. К примеру, во Франции, в Бельвилле, компания «Русские горки» в 1812 году внедрила железнодорожную систему специальной конструкции, спроектированной так, чтобы состав вагонеток с пассажирами, проходящий по ней, резко изменял направление и скорость движения. Конец примечания. А на вершине одной из таких горок случилось нечто невообразимое. В этой верхней точке дорога, которую тут опять начинали окаймлять платаны, выходила из довольно-таки обширного леса. Справа от нас в лощине зеленели и другие леса. Позади нас раздался хлопок. Я решил, что это был один из тех хлопков, которые возникают вследствие перебоев мотора. И обе женщины, судя по всему, подумали так же, ибо я услышал, как мадам Элан Кур пробормотала. «А ну вот!» Неужели что-то с карбюратором? А ее дочь ответила: Наверно. Сам я не придал этому хлопку ни малейшего внимания, так что можете себе представить, как я удивился, когда мой сосед вдруг ударил по тормозам и остановил машину метров этак через шестьдесят. Склон там был крутой. В тот самый момент, когда месье Эланкур, воспользовавшись ручным тормозом, заблокировал колеса и автомобиль остановился у правой обочины, жуткий крик вынудил меня обернуться. Я увидел, что мадам Эланкур мертвенно-бледная, с выпученными глазами пристально смотрит на спину своего мужа. Тот только что обвалился на руль, и прямо между его плечами, прекрасно заметное на светлой ткани его плаща, растекалось красное пятно. Мадемуазель элан тоже сделалась белой, как полотно. Ни теряя ни секунды, я подхватил безжизненное тело, вытащил из ковшеобразного сиденья и уложил на придорожную траву. Но привычные к драмам и выражениям лиц в столь неприятные мгновение я уже не сомневался, что месье Элан-Кур был мертв и представлял, что именно могло случиться. В него стреляли из леса из которого мы только что выехали. Хлопок, который мы слышали, был выстрелом из какого-то огнестрельного оружия. Я был глубоко ошеломлен, но мысленно поблагодарил небеса, продлившие жизнь бедного месье Эланкура и тем самым позволивший ему остановить автомобиль и спасти нас, его пассажиров, от верной смерти» ибо в момент убийства мы ехали на такой скорости, что не случить этого машина, предоставленная самой себе, непременно бы врезалась в один из росших вдоль дороги платанов. Я не стану описывать вам отчаяние двух созданий, обожавших этого мужчину и живших исключительно ради него. Дальше было расследование, о котором я скажу лишь то, что судмедэксперт проводивший вскрытие, обнаружил, что пуля угодила прямо в сердце. Вот так-то, дружище. И, как вы уже догадались, этот судмедэксперт категорично заключил, что месье Элан Кур умер мгновенно, на вершине косогора. Да ну! Умер еще прежде, чем успел затормозить, остановить машину, спасти вас? Быть такого не может. И однако же все произошло именно так. Мы все трое это подтвердили. На слушаниях, когда судили человека, который все отрицал и был оправдан, ни мадам Иланкур, ни ее дочь, ни я сам не изменили наших прежних показаний. Это вызвало лишь улыбки. Врачи пожимали плечами. Естественно, поговаривали о некой галлюцинации, иллюзии, испуге искаженных воспоминаниях и тому подобном. Что можно возразить науке и здравому смыслу, если они всегда ведут себя так, с тех пор, как человек научился наблюдать и рассуждать? Ничего. Лишь из уважения к глубочайшему горю этих двух женщин, потерявших отца и мужа, никто не стал насмехаться над их воображением, когда они утверждали у барьера, что некое чудо любви и человеческая воля На миг, оказавшаяся сильнее смерти, позволила месье Элен Куру прожить еще секунду-другую. С тех пор я много размышлял об этом. В конечном счете решил, что, видно, ошибся я сам. Даже уже и не знаю. И сожалею об этом, потому что, скажу откровенно, верить в такое было прекрасно.